Священник привёл её в центр профилактики аварийных ситуаций. Перед полётом все проходили специальный инструктаж, но на космическом лайнере обучали азам выживания в экстремальных условиях и помогали вспомнить основы оказания медицинской помощи. Заглянуть в центр хотя бы раз в течение полёта рекомендовалось каждому пассажиру лайнера, но всех в первую очередь привлекал симулятор аварийного отключения гравитационного поля. Карине и Камалю предложили переодеться в специальные комбинезоны и надеть защитные шлемы, однако они отказались. Если случится авария, на пассажирах скорее всего не будет спец одежды. Наверное, многие священники мечтают полетать как ангелы, спросила Карина, ожидая разрешения войти в симулятор. Она не сводила глаз с мушки. Липкая пелюля с нано-гранулами, содержащими концентрированный раствор сыворотки правды, давно должна была впитаться в кожу, но по-прежнему оставалась приклеенной к шее чуть ниже мочки уха. За других говорить не стану, а у меня таких ассоциаций никогда не возникало, пожал плечами Камаль. Появилось только сейчас, благодаря тебе. Что-то не верится. Ты связала сан и полеты ангелов. Это совсем другое. В детстве я, конечно, мечтал летать, но случай не подворачивался. Несколько секунд невесомости в космическом лифте не считается. Боюсь, ожидания и реальность не совпадут. Вот как на лице Камаля отразилось явное беспокойство. Но Карина не успела похвастаться месяцами тренировок перед полётом на Луну. В невесомости она провела достаточно часов, чтобы сейчас не визжать от восторга и непривычных ощущений. Пассажиры вошли в круглую кабину симулятора. Карина успела скинуть обувь и потрогала стену с серебристым покрытием. Та оказалась мягкой. По сотне лет назад подобный аттракцион в аэротрубе был популярным, но здесь снизу не дул сильнейший ветер. В кабине симулятора замигали красные лампочки, монтированные в плинтусы. Слых пронзил тревожный сигнал, отключилась искусственная гравитация, и люди оказались в невесомости. Внимание, аварийная ситуация. потеря искусственной гравитации, повторил несколько раз электронный голос. Пассажирам не пришлось отталкиваться от пола, их тела, потерявшие вес, сами собой полетели вверх. Без лишних движений посоветовала Карина и подобно невесомому божеству проплыла перед Камалем. Сложно фокусировать зрение, пожаловался священник, боясь пошевелиться. Что ли ещё будет? Нет никакого сопротивления, как соизмерять усилия? Не паникуй. Камаль хотел избежать удара головой о потолок и поднял руки, но вместе с ними взмыли и ноги. Священник увернулся через голову и попытался остановиться, но его начало кидать из стороны в сторону. Он старался, но чем больше усилий прикладывал, тем сильнее его мотало. "Старайся не крутить головой, иначе укачает", посоветовала Карина. С видом знатока всех тонкостей невесомости она легко летала по кабине симулятора, отталкиваясь лишь кончиками пальцев. Как у тебя это получается, воскликнул Камаль. Очевидно, здесь не действуют законы божественного провидения, я серьёзно спросил. Священник замер и завис вниз головой в нескольких дюймах от пола. У меня замёрзли ноги, признался он. Помогу, если ответишь на вопрос. Задавай. Карина решила, что лучшего момента до откровения уже не представится и набросилась на него. Наша встреча в космопорте ведь не была случайной. И вовсе не интерес к моей персоне скрывается за твоим вниманием, я права? Так и есть, без колебаний ответил Камаль. Но позволь всё объяснить. Это связано с Лауханом. Ты догадливая. Значит, Ватикан интересуют археологические раскопки на Марсе? Почему? Могу сказать, что я посвящён не во все детали, но уверен в одном: некоторые вещи находить и открывать нельзя, а мир нельзя лишать тайн. Карина взглянула на мушку правды. Та оставалась в прежнем состоянии, а значит, Камаль мог ей лгать. Ты отправил мне угрозу на итальянском. Зачем? А ещё подозреваю, знаешь, о попытке моего похищения и о зоро оботи в моей квартире. Кажется, мы договорились на один ответ, а ты устроила мне настоящий допрос, напомнил Камаль. Без лишних телодвижений, по примеру Карины, он легко оттолкнулся от пола, подлетел и оказался лицом к лицу с девушкой. Что-то во взгляде Камаля напугало её, в голове вспыхнула догадка, и Карина воскликнула: "А может, ты и был тем похитителем?" Предлагаю продолжить в другой обстановке. Переменился в лице Камаль, но Карина потребовала Я хочу услышать честные ответы на свои вопросы сейчас. Начнём с игуаны. В неё вы наверняка вмонтировали подслушивающее устройство. Что такого вы хотели услышать? У Зоо робота другое назначение, и сейчас не место и не время это обсуждать, настаивал Камаль. Хотя теперь все и так понятно, передо мной лицемерный шпион Ватикана. Тебя представили ко мне, чтобы выведать все подробности о раскопках Лаухана. Неужели Ватикан так боится доказательств существования внеземного разума? Чего на самом деле боится Ватикан, мне не известно. Одно неудачное движение, и Камали опять начал обросать из стороны в сторону. Но ты ведь получаешь четкие инструкции. Карина поймала его и пристально посмотрела в глаза. Двух сцепившихся пассажиров закружило по кабине. Меня начинает мутить, пора прекратить эту пытку, твёрдо сказал Камаль. Карина извернулась и нажала ногой на кнопку экстренного отключения симулятора. Внимание, аварийная ситуация устранена. Приготовьтесь к включению искусственной гравитации, предупредил электронный голос. Пассажиры не успели полностью расцепиться и занять более выгодное положение. Они рухнули друг на друга, не так элегантно, как представляла себе Карина, но всё же она упала на Камаля. Тем не менее, неловкой ситуации её смутило и щёки залились румянцем. Всё, что ты сказала, правда и неправда одновременно. Камаль удержал её за плечи, не позволяя встать, но если не захочешь услышать правду, то и не услышишь её. Он оторвал прилепленную к шее мушку и вложил в руку Карины. Кажется, это ваши вещица. Сконфуженная девушка высвободилась из его объятий, поспешно одёрнула платье и поправила причёску. "Не думала, что вы настолько толстокожий", бросила она через плечо и поспешила уйти, прихватив туфли. "Карина", окликнул её Камаль. "Мы можем поговорить откровенно, без всяких шпионских хитростей". Девушка потрясла зажатой в кулаке мушкой правды. "Боюсь, без этих хитростей я не смогу поверить ни единому вашему слову". Не оглядываясь, она быстро зашагала босиком по коридору. Камаль не пытался её остановить. Только сейчас он обнаружил, что его стопа вывернута в противоположную сторону. Ни один мускул не дрогнул на его лице, когда стопа сама по себе вернулась в правильное положение.